Мимо пробегал официант, молодой паренек в желтой рубашке, темном фартуке и пародии на униформированные джинсы. Лернер поднял палец. «Еще кофе», — на плохом русском сказал он, «или монтелло». Официант кивнул и подбежал к круглой стойке посередине зала, выкрашенной в продольную желто-розово-красную полоску. С двух сторон она переходила в прозрачные витрины с мороженым пирожными фруктами. А над ней висело зеркальное панно в стиле хай-тек. Четыре сегмента, на каждом две стилизованные человеческие фигурки. Человеческие ли? Может, это роботы? Восемь роботов. Или, скорее, четыре дисциплинированных, как роботы, пары, которые выстраиваются в цепочку и стараются быть похожими друг на друга. Да, четырех пар будет достаточно. В висках билась мелодия на четыре четверти, словно отзвук какого-то воспоминания, что-то очень знакомое. «Зенит» с супругой несколько раз прошлись вдоль витрины, словно ожидая кого-то. В шагах в десяти Лернер заприметил молодую пару. Парень и девушка на обоих узкие курточки и широкие штаны унисекс, обычные студенты. Фотографируют друг друга на мобильники, улыбаются, воркуют. Вот только ракурс съемки каждый раз почему-то выбирается такой, что в кадр наверняка попадает не только молодое симпатичное лицо, но и прохаживающиеся у витрины зенит с супругой. Лернер на всякий случай отодвинул свой стул от окна. А маршрут молодой пары, надо думать, обязательно совпадет с их маршрутом. И точно, время встречи и стекло Зенит берет супругу под локоток Они направляются в сторону Никольской улицы. А через полминуты им во с ясными улыбками на молодых лицах отправляется и парочка унисекс. По быстрому и как бы случайному обороту головы «Зенита» — дорогая, кажется, у тебя на пальто сзади нитка — Лернер понял, что тот знает о слежке. «Какие интересные перемены!» — подумал Лернер. «Какие интересные, целеустремленные молодые люди!» При советах служба наружного наблюдения всегда отличалась своими сотрудниками, похожими на путешественников из недалекого прошлого. Когда в моду вошли французские удлиненные прически, топтуны щеголяли бритыми затылками в стиле сороковых-пятидесятых. Когда к середине семидесятых молодежь отпустила байроновские кудри до плеч, наружка позволила себе пару лишних сантиметров над душами В восьмидесятых с их пестрыми челками, налезающими на глаза, и высокими затылками, сотрудник НН уже походил на человека из эпохи ранних «Битлз». Да и работали там, как правило, люди за 30, неудачники, прапорщики, представители так называемого «низового звена», давно махнувшие рукой на карьеру и служебные перспективы, но хватки и злые, вцепиться не сбросишь. Да, жизнь в России меняется. Топтун всегда был квинтэссенцией, обычного человека из толпы, не привлекающего к себе лишнего внимания. Но если раньше, в течение многих десятилетий, это был практически один и тот же немолодой и несвежий мужчина в мешковатой одежде темно-серых тонов, то сейчас, на заре 21 века, что-то настолько перекосилось в консервативном российском обществе, что вот эта жизнерадостная парочка оранжево-зеленых унисексов и в самом деле способна смешаться с толпой. Русские что, помолодели, похорошели, повеселели? Или просто здесь стало модно быть патриотом, точно так же, как носить унифицированную бесполую одежду? Ох, о, не добру это! Патриотические настроения в русском обществе обычно появляются перед большими войнами, как правило, мировыми. В 11-17 С опозданием на две минуты вернулись Мэри Бинтли и Кевин Роу, а остановились перед витриной. Роу закурил, рассеянно глядя в сторону площади, его нос покраснел и словно раскис от холода. Бинтли что-то говорила ему, похоже, она здорово злилась. Роу время от времени кивал головой, пожимал плечами, но даже не повернулся в ее сторону. «Ну и дурак», — подумал Лернер. Для Мэри Бинкли холодный московский климат и злость явно на пользу. Посвежела, разрумянилась, темные глаза сверкают. Лернеру она неожиданно понравилась. Есть в ней что-то такое, чего не увидишь ни на одном фото. Внутренний стержень, спокойная сила. Если бы только не ее безалаберность. В 11.25 по Красной площади перед Гумом прошлись дип дипкурьер Фил Монроуз с советником по культуре Каролиной Меоло. Монроус раньше работал механиком в посольском гараже, и Лернер видел теперь, что это и был типичный механик, механик до мозга костей. Он ходил, загребая ногами, а руки держал на расстоянии от туловища, словно нес подмышками невидимые шины. На фотографии он выглядел гораздо интеллигентней. Но для того и были организованы эти смотрины, чтобы Лернер мог оценить всех кандидатов вживую. Каролина Меоло, Несмотря на испанскую фамилию и довольно удачное фото в досье, где она тянула на жизнерадостную «Мисс Техас», оказалась бледным хрупким созданием. Слишком хрупким, пожалуй. Официант принес эспрессо и рюмочку ликера. Лернер глянул на часы. Всего каких-то 20 минут, чтобы выдавить кофеварку и длинную узкую бутылку. Взял двумя пальцами крошечную чашечку и осторожно отпил. «Итальянцы пьют эспрессо в три глотка». а уроженцу Нью-Йорка здесь и на глоток не хватит. Теперь пригубить лимончелло. Вкус кофе перемешивался с ароматом маленьких итальянских лимончиков, создавая неповторимый вкусовой коктейль. Он удовлетворенно прикрыл глаза. «Свежие газеты?» — спросил официант. Нет, спасибо сегодняшнюю прессу Лернер успел прочесть. Ага, кстати, вот откуда в голове эта мелодия. «Мощная и плавная, как тело удава». «Get лена Леннона Маккартни. В «Нью-Йорк Таймс» писали, что некий московский банк, чье руководство, похоже, состоит сплошь из постаревших битломанов закончил переговоры с Полом Маккартни о концерте в Москве, который завершит его мировое турне «Back in the World». Концерт должен состояться здесь, на Красной площади, в конце мая. Над площадью установят несколько огромных экранов, А здесь, в ГУМе, где тоже наверняка повесят дополнительные плазменные панели, будет не протолкнуться. Интересно, подумал Лернер, сколько будет стоить в тот майский день это место у окна витрины, где он сейчас сидит? Кстати, концерт — это мысль. Много народа легко раствориться в общей массе и уйти от наблюдения, а если применить грим, накладки, смену одежды... Да, это очень перспективный вариант. И Кремль под боком. «Рок-н-ролл у Кремля». Грант Лернер, хоть и не был битломаном но сэра Пола, шестидесятилетнего патриарха рок-н-ролла, недавно овдовевшего и снова женившегося на какой-то одноногой модели, уважал как своего рода коллегу, собрата по цеху, за простоту и прочность его конструкций, за напористый мажор и неожиданные парадоксальные решения. Что там еще? Ну да, еще его лаконичность». И этот жесткий цикл поп-формата запев, – запев-запев-припев, опять запев – уложиться в 3-4 минуты звучания в 90-100 тактов, словно короткая поножовщина в баре или быстрое соитие в лифтовой кабине. Но это кажущаяся простота. Работа Лернера на финальной стадии тоже занимает совсем немного времени. Операция продлится не дольше, чем майский концерт Маккартни на Красной площади – со всеми бисами и неизбежными техническими антрактами. А этому будут предшествовать долгие недели кропотливой работы со стороны, кажущейся бессмысленной и нелепой, как сбор разваренных чаинок с краев кухонной раковины. И ждать до мая нельзя. В мае «Зенит», скорее всего, будет сидеть в подземной тюрьме Лубянки. Значит, рок-н-ролл надо танцевать в другом месте, а вначале выбрать это место и отработать все детали. Он пригубил Лимончелло и жестом подозвал официанта. «Мне нужна программа культурных мероприятий». Официант неплохо вводил английским, но слова «культурные мероприятия» поставили его в тупик. «Простите, мистер». Лернер щелкнул пальцами. «Концерты, спектакли, выставки...» а -а -а -а, официант просиял. «Теперь понял. Сейчас принесу». Через несколько минут Лернер раскрыл яркий глянцевый буклет, приглашающий господ иностранцев, на самые изысканные мероприятия Москвы. В работе Лернера есть немало общего с композиторским искусством. Так думает не только он сам, но и многие люди в центральном аппарате фирмы, не раз аплодировавшие его выверенным гармониям и контрапунктам, которые позволили сохранить десятки жизней и оставить в неприкосновенности многие опасные тайны.